Есть радость чистая, как капля воды в луче, как водомет, который вдруг из сердца бьет сквозь все пласты тоски и боли и разливается, как в поле, ручей весенний, как река. Откуда это сердце знает, что как бы ни была земная и доль безвыходно тяжка, пусть даже смерти тяжелее, но там над ней и там за нею Ты думал, есть у жизни дно, а воскресенье — вот оно. А воскресенье, воскресенье, оно и есть ручей весенний, звон капели, птица на суку. Оно стыдит мою тоску, рассеивает наши брени и к нам приходит с той последней прозрачной каплей смирения, с какой в последнее мгновение, сказав всему и всем прости, Мы смерть смогли перенести. Весь внутренний простор открыт. Здесь внешних нет. Здесь все есть я, душа бескрайняя моя сама собою говорит, как птица? Это вот и есть непрекращаемая песнь. И зачем глаголы вам? Все смешалось в звоне. Запрокинуть головы и разжать ладони. Что-то здесь готовится, сговор против смерти. Время остановится под напором сердца. Струи водопадные, крепнущие силы. Вот оно, громадное, все остановило. А черемуха провисла белоснежным коромыслом через рипу и осину, сквозь березу и рябину. Неужели эта стая птиц небесных улетает, отцвела и облетела? Только ей какое дело? Кто-то, кто душе навстречу вынес белые соцветия, кто сиреневые кипы на пути моем рассыпал? Кто меня с такой любовью в мир позвал, свое условие Не поставил, чтоб ни разу спять не обернуться к глазу. Он сказал: любая малость, все, что позади, осталось, каждый листик, дорогой, все найдется, но с другой стороны, не там, где ищешь, ни на старом пепелище. И вот пьяны весенним духом. Хоть знаю я, что я старуха, а ты старик, жизнь пролетела. Да только нам какое дело? Какое дело листьям этим до всех тревог и мук на свете, до всех болезней, слез и бед, до будущих и прошлых лет? Какое дело нашим душам до этой несосветной чуши, когда до края, через край нас переполнил этот май? А ведь душа, она, быть может, с весною каждой все моложе, Как через дали, через годы, разбег и вечность, словно воду. Дыхание тающего снега, А сосны с елями сплелись, Как будто тысячи побегов Из сердца вдаль, из сердца ввысь. И в сердце ни тоски, ни боль, Она уже не в заперти, Из клетки вырвалась на волю, Чтобы расти, расти, расти. Воды, сверкающие пятна, Ручьёв и капель голоса, Как небо сердце необъятно, И сто голоса, как леса. Вот почему и в 7 апреля, как в годы прежние опять, все птицы, все крыла светились, чтобы всем миром ликовать. И в их громящем хороводе единый вещий смысл сокрыт. На свете только Бог свободен, и потому-то свет стоит». Голоса, голоса, голоса. Их тем больше, чем тише леса. Их тем больше, чем глуше простор. Глубины с глубиной разговор. Что ни ствол, воплощенная мысль. Что ни слово, то новая жизнь. Стоголосый, немолкнущий край. Отвечай, отвечай, отвечай. Ни сюжета, ни развязки, все снова с новой весной. Художник смешивает краски, меня с тобой, тебя со мной. Какие сны, какие души, чей образ, словно аромат, Мне входят в ноздри, очи, уши, и что изволят, то творят. А там над нами голубое, как все вмещающее грудь. Так дай мне, дай мне стать тобою, и сколько хочешь мною будь. Снега последняя и сминая, восходят первые цветы, и птицы знают, птицы знают, что ты есть я, а я есть ты. В душе, в соборе, в океане, в немом слиянии вся и всех, вновь птицы духа смерть обманет, и снова плач вольется в смех. Весеннее чудо, весенние копели, ручьи и потоки, и мир без дорог, а птицы звенели, а птицы звенели, как будто и вправду приблизился Бог. Кому же еще эти громы овации от света, земли и всей твари живой? Кому же еще можно так признаваться в любви и в готовности вниз головой? Он ликует Дух весенний, весенний и весенний сад, в неистовом самозабвении певцы крылатые звенят, не просыхающие слезы и боль, сгоревшая до тла, самозабвенная береза, восторг зеленый развела. Откуда это все? Откуда весенний лист, весенний свет? Самозабывшееся чудо, душа, которой дела нет, До да совлекаемого тлена. Домер, границы и числа. Вся жизнь есть хор самозабвенных, самозабвенная хвала, одно торжественное пение, в котором смерть сама — призыв к последнему самозабвению. Кто жив, тот мертв, кто мертв, тот жив. Ни на горе, ни во храме, ни около, ни где-то здесь. Бог там, где все сплошное пламя, где только Он один и есть. Где все пускается с откоса, но Дух невозмутимый тих. Где больше нет о Нем вопроса и нет сомнений никаких». Березовые струи, струение белых стрел. Куда-то в гладь сплошную, один сплошной пробел. Меж нами законность из комнат в мир, к окну. Обрыв в впадение в глубину. Уже ни слов, ни тела мы больше не видны. Лишь белое на белом, внутри у березны. Штрихов неразбериха, случайный краткий звук. Лишь тихое на тихом. И тишина вокруг. Бездонные провалы, Вселенной длинный зов. О, только б не кончалось Струение стволов. и небо, млечность, Снегов и крыльев пух. Вхождение в бесконечность, Затягивание в дух. Касание снега, дыхание мороза, березы, березы, березы, березы, Березы и сосны, березы и ели, Кусты заберели, синицы запели, Стволы окружали, стволы закружили, Затерянность вдали, затерянность в были, Пропасть, затеряться, Потери дороги, Потери стремлений, потери тревоги, Потери заботы и твой постоянной Сосущей, зовущей и ноющей раны, Потеря обиды, потери досады, Потеря всех должно, обязана надо. Другая страна ли, планета другая, Душа, как проматерь, гуляет нагая, И Бог по соседству, но дьявола нету, И нету соблазна, и нету запрета, И нету змеиного страшного знания, Потеря седин и потеря страдания, И тишь неземная, И хор стоголосы, потеря ответа, потери вопроса, сплетенные ветки, слиянные лица, потеря стены и потеря границы, как будто изгнаницу вновь возвращает в забытые кущи родимого рая. Распахнуто сердце, как райские двери, изгнание изгнание, потеря потери. Нет, не стихи, они умрут. Всего лишь несколько минут, чуть-чуть поболее чем нам отведено моим стихам. Мои бессмертные стихи недолговечнее, чем листки, которые сдувает вихрь, но вечное дышала в них. Нет, не стихи, не ты, не я, а мимолетность бытия, та молния, что лишь на миг сверкнула из священных книг. То, что повеяло и нет, оставив свой дрожащий свет, который постепенно гас, веками догорая в нас. веселица веселиится звонко тенькает синица а весенняя вода из-под смерти из-под льда с того края с того света пробивается с приветом к нам от бога самого что сказал он ничего ничего что сил не стало ничего что ты устала что как камень тяжела ничего что умерла стоит только оглянуться Эти ангелы смеются над бессилием, над судьбой, над концами, над тобой. Позабудь земное имя и засмейся вместе с ними. Что от страха твоего здесь осталось? Ничего. Когда зальется соловей, Тут вдруг со дна души моей Из самой глуби поднялись Фонтаны звезд в такую высь. О, тут уж не от сих до сих Не спотыкающийся стих. Тут все, тут сердце раствори, И целый бог уже внутри, И целый лес, и целый май. О, только грудь не разрывай. И смысл всего, что есть вокруг, Вот этот мимолетный звук. Звенящая вот эта весть о том, что всё, что в мире есть, что бесконечность вся сполна, быть может, в точке вмещена, и эта точка здесь, в груди. Так погоди ж ты, погоди. Постой, постой, постой, постой, — дрожащий листик золотой. Побудь таким же, задержись, листок, минута, день и жизнь. Постой, постой, постой, постой. Но это только звук пустой, синицын зон, а может нет, а может это бег во свет мгновению, души полет туда, куда нас дух зовет. Должно было случиться, почки слушали синицу, а она еще на белой снежной ветке так звенела, что проклюнулся в ответ первый лист на белый свет. И пошла тут перекличка, листьев с птичкой невеличкой, гомонят, шуршат, взлетают, птичьи стаи, листьев стаи. В мире началось такое, что не знать уже покоя, что ни час, что ни мгновенье, то внезапное рождение, что ни новая минута то нежданный дар кому-то, о великий праздник мая, только справлюсь ли, не знаю. Это Бог ворваться хочет в мир из всех набухших почек. Это Он, сминая глину, день вчерашний прокинул, и рванул летящим шагом всей пахучей вешней влагой, всеми реками, ручьями оживлять последний камень. Погляди, вдохни, потрогай. Мир перенасыщен Богом. В каждой травке, в каждой птице, в каждом всплеске Бог искрится. В каждом взгляде, в каждом сердце Пробуждается бесмертия. О соловей, о соловей, о песни песни речь-речи, о световой внезапной клин вонзённый в глубину глубин, единый взрёт, единый звук, и вот охвачен небо круг, и вот объято море гладь, и больше нечего сказать. Уклекон зеленый, шумящая стая, С щебечащей кроной взлетаю, взлетаю, Раскинувши руки куда неизвестно, Туда, где без муки, Туда, где не тесно, В родные просторы, В родные глубины, В те выси, в которых Все души едины. Вершина седая Олимпа, синая, Себя покидаю, себе не нужная, Ведь нам для того и дается крыло, Чтоб тело слетело, отпало, ушло, Сухой шелухою, желтеющей хвой, А следом на волю такое, такое, Сон капель крылатых, Наплыв аромата, Постой, захлебнулась, Куда ты, куда ты? К жилищам орлинам, Высот забытье, К тебе в сердцевину, В безмолвие твое. «Я сегодня счастлива, мой Боже, я сегодня просто Твоя птица. Кажется, что некуда свободней, мне себя самой совсем не надо, потому и кончиться не может, потому не может прекратиться песнь моя, что стала я сегодня соловьем, пропавшим в гуще сад». Ну, погоди, не торопись, не так-то просто, прямо высь. Ракета или самолет, ведь это вовсе не полет, а лишь удар, разбивший кладь. И рано нам еще летать в броне, в железе, во плоти. А надо медленно идти, как дерево, на светость тьмы. Летают ангелы, не мы. Летать умеют только те, кто держится на высоте. Как корни в почве без подмок, Кому опора только Бог. Берёза длинный тихий сказ, Берёза обнимает нас. И, наклоняясь к нам, ведет с собой вместе в небосвод. Сосна не модствует, сосна, как бы совсем отрешена от нас. Она спрямляет путь и сердце ввысь в иную грудь, и вместо всех кружных дорог одна стрела, вот ты, Он вот Бог.